Ленекс. Повтори, что они сказали, десятый раз потребовал Каван. В комнатушке, где мы обсуждали появление незваных гостей, было не протолкнуться. Каван созвал свое ближайшее окружение Мать Олдрика, Слоуна, Илио и Мастона. Добавить особо нечего, спокойно ответил я. Они беспрекословно сдали оружие и передали, что король Терон предлагает встретиться на неком острове. «Более мне ничего не известно». Каван повернулся к Блайс. «Они не оказали ни малейшего сопротивления», — заверила она, — «даже когда их заперли в темнице». «Куда, надеюсь, приставили охрану?» Каван бросил на меня уничижительный взгляд. «Само собой». Каван откинулся на спинку кресла и поскреб мясистыми пальцами густую неопрятную бороду. Мгновение спустя он оглушительно расхохотался, и треснул ладонью по столу. «Вот тебе и несокрушимый, Кадир!» — гагатал он. «Жаль, мы не додумались похитить их принцессу раньше». «Не забывай, прежде мы похитили королеву, однако никаких ответных действий не последовало», — осторожно заметил я. «С королевой все вышло спонтанно, поэтому никто не насторожился». Теперь они узнали о наших намерениях и испугались. Меня его слова не убедили. За три года король Терон мог перевернуть страну вверх дном и разыскать нас. С какой стати ему заключать мир с теми, кто убил его жену и похитил дочь? Мутная история. Однако никакие мои сомнения не могли поколебать уверенности Кавана. «Как будем действовать дальше?» — спросил я. «Сначала устроим допрос с пристрастием», — объявил Каван. «Разведите их по камерам и опросите по отдельности. Задавайте одни и те же вопросы. Ищите нестыковки, гоняйте их по кругу без передышки, не кормите, но добудьте мне ответы». Он на секунду замолчал. «А заодно выявите слабое звено». «С какой целью?» «Пока не решил», — откликнулся Каван. «Если ты не возражаешь, я бы поручил первый этап допроса Блайсу». Каван скептически покосился на меня. «Почему ей?» «Видел бы ты ее верхом с натянутым луком. Меня парламентеры испугались гораздо меньше. Поверь, Блайс, они выложат все как на духу». Каван поочередно оглядел нас обоих. «Ладно, будь по-твоему». «Мне нужна информация. Цифры, численность армии. Пусть подавятся своим миром. Меня интересует королевство. Я не успокоюсь, пока не разгромлю их замок до основания», — угрожающе прорычал он. «Уяснили?» «Да, сэр», — кивнув мы с Блайс, направились к выходу. «Мне приступить к допросу немедленно?» Спросила она, едва мы удалились на безопасное расстояние. Приступай, но тактику советую применить разную. Тот с флагом охотно пойдет на диалог. Другое дело его товарищ. Трясется, как хвост. Да, он, похоже, боится собственной тени. Вздохнула Блайс. Может, для начала побеседовать с ним по-человечески и давить? Отличная мысль. По-моему, из всех троих он самое слабое звено. Но я могу и ошибаться. Я не подведу. Заверила Блайс. «Даже не сомневаюсь». Я тронул Блайс за плечо, но, заметив вспыхнувшую во взгляде надежду, торопливо убрал руку. «Попробую раздобыть бумагу». Упоминание Аники и библиотеке не прошло даром. Безусловно, я гордился нашей историей, передаваемой из уст в уста. Однако нельзя недооценивать силу письменного слова. В ящике моего стола хранилась стопка драгоценной бумаги. Прихватив пару листков и каллиграфическое перо, я задумался, где достать чернила. Мои запасы давно высохли и превратились в порошок. Единственный вариант развести их водой, вооружившись канцелярскими принадлежностями, я поспешил к Блайз, который уже вовсю пыталась разговорить пугливого. Я составил вместе два табурета, получилось подобие стола, потом обмакнул пальцы в ведро затхлой водой и стряхнул капли в бутылочку с чернилами. Надеюсь, мои труды окупятся. Мы разместили пленников в разных коридорах темницы. Если они хотели поговорить между собой, то должны были кричать, и в таком случае мы прекрасно их услышим. ася стены скрывали от меня Блайс, и ее голос доносился на редкость отчетливо. «Отлично тебя понимаю», — проникновенно вещала Блайс. «Да, вам не позавидуешь, я знаю, о чем говорю. Ведь мы проделали тот же путь почти до самого Кадира» недорога кошмар жаловался ее собеседник меня отошнит тошнит от этого похода от этой камеры почему нас вообще заперли в темнице да еще и поодиночке разве так поступает с парламентерами нам необходимо побеседовать с вами только и всего да и в темнице посланникам вражеского государства намного безопаснее народ здесь вспыльчивый всяко может случиться потерпите это ради вашего же блага буркнул по видимому успокоенный пленник Уж извините за неудобство, продолжала Блайс. Но чем богаты, мы и сами не купаемся в роскоше? казарме жизнь тоже не сахар. Вздохнул пугливый, Я буквально видел, как Блазь сочувственно кивает, и самые счастливые мины задают следующий вопрос: Неужели король совершенно не ценит ваш труд? Какая несправедливость? После исчезновения супруги он просто озверел, посылает бесконечные патрули. Знаете, сколько миль я отмахиваю каждую неделю? «А сколько за это получаю? Гроши!» «Да, с вашим королем не забалуешь», — констатировала Блэйс. «Получается, замок кишмя стражей?» «Да, но основная масса рассредоточена по периметру в избежании появления незваных гостей». «Разумная тактика», — одобрила Блэйс. «Мы тоже охраняем свой замок днем и ночью». Повисла пауза. Не оставалось лишь гадать, в чем причина. У вас нет ни малейшего повода для волнений. Понизив голос, сообщил пленник. Вы его до смерти напугали. — Поясни. Тоже шепотом попросила Блайс. Король держит все и вся в ежевых рукавицах, детей и власть подданных. Если он настаивает на переговорах, значит, вы его крепко прижали. Вновь оцарилось молчание. Несомненно, Блайс, как и я, упивалась мыслью о посрамленном правителе. — Спасибо. — поблагодарила она. — Ожидайте скорых вестей. Скрипнула дверь, и в замке повернулся ключ, высунувшись из-за угла, и прочел в глазах Блайс надежду, которую испытывал сам. Девушка бросилась ко мне и зашептала. — Слышал? — Еще бы. Впервые за долгие годы я лучезарно улыбнулся. Поначалу у меня были сомнения, но, похоже, парень не врет. — Ленокс, если все сказанное правдой, нам удастся обойтись... — Без кровопролития. «Именно!» — кивнула Блейс. «Мы должны задокументировать показания». Я обмакнул перо в чернила и провел на бумаге линию. Вышла расплыв, что оно в целом сойдет. Я протянул перо блайс но она вдруг смутилась и чуть слышно выдавила. «Я не умею». Глядя на ее пунцовые щеки, я решил не развивать тему. «Ничего страшного, напишу за тебя». Мне было неловко вдвойне. Сперва выяснилось, что никто, кроме меня, не владеет грамотой, а теперь это. Впрочем, особой надобности ни в чтении, ни в письме до сих пор не возникало. Вот отвоюем королевство и наверстаешь. На досуге, коего у нас будет в избытке, я лично научу тебя читать. Лицо Блайс озарилось улыбкой. «Правда?» «Ну, конечно». А сейчас запишем показания, пока они еще свежи в памяти.